Она трижды выразительная и ожесточенно поплевала через левое плечо. Тогда наследство Насти переходит равными долями пятиразличным зарубежным благотворительным фондам. Я при этом, она выразительно посмотрела на меня, Решаюсь своего ежегодного годного вспомоществования. Пятьсот долларов в месяц — хорошая зарплата за то, чтобы смотреть за племянницей за то, чтобы с ней ничего не случилось. А? Как вы думаете? Я, помнится, промямлил что-то в том духе, что, мол, 500 баксов, деньги действительно неплохие. Итак, если, конечно, все обстояло именно таким образом, как рассказывала сестра Насти, никто, ни один человек в мире в материальном смысле не выигрывал от безвременной кончины госпожи Полевой, даже ее дочь. Если вообще можно всерьез рассматривать версию, где в качестве главного подозреваемого выступает восьмилетняя девочка, которая к тому же в момент убийства находилась в Швейцарии. Подобный поворот был бы совершенно новым словом в детективе. «Дочка, разумеется, в конечном итоге получит все», но для этого ей надо будет лет тринадцать ждать и непрерывно учиться. Хорошенький стимул для убийства. Можно было при желании отработать еще одну чуть менее самообродную версию. Настя настолько увлеклась молоденьким Бовочкой, что изменила завещание в его пользу, отняв все у собственной дочери. И сестра Варвара, Об этом пока ничего не знает. А Вовочка, испугавшись, что Настя передумает в обратную сторону, взял да и убил ее. Ну да, Вовочка, конечно, Альфонс. И грибов сволочь не ест. Но эта версия выглядела слишком уж экзотической. Я вздохнул и отложил лист. Вовочка Демьянов в сторону но жирный крест на нем пока ставить не спешил. Я взял другой листок, на котором сверху было написано «Валентина Лессинг», но на это у меня имелись все основания. Дело в том, что когда я уже закруглял беседу с Настиной сестрицей, в точности следуя психологическому закону, как проводить интервью, главный вопрос должен был прозвучать в конце разговора и как бы мимоходом, поэтому я спросил, Не исключено, что Настю убили. А на даче тогда рядом с Настей были только знакомые Анастасии Филипповны по аэродрому. Все же их немного знали, хотя бы по рассказам. Варвара Филипповна кивнула. «Как вы думаете, кто из них мог это сделать?» И тут собеседница меня удивила, ни секунды не промедлив, Она ответила, «Валька, Валька Крюкова!» «Или как там ее сейчас, Лессинг?» «Почему?» — искренне поразился я. «Да потому что Валька Насте всю жизнь завидовала, лютой завистью завидовала и ненавидела. Ненавидела, потому что завидовала. Чему же она завидовала? У нее, у Валентины-то и у самой по жизни все хорошо». А тому она завидовала, что Настя моя всегда первая, ясно? А ей Вальке тоже такой хотелось быть первой, первой. Да, бодливой корове бог рогов не дает. Вот она и мучилась всю жизнь, шипела из-под углов. Ну, завидовала, протянул я, но не настолько же, наверное, чтобы убивать. Настолько, именно настолько... Я внимательно посмотрел на немолодую женщину. Ее жгучие черные глаза смотрели прямо и воспаленно. Она не шутила. Варвара Филипповна была абсолютно убеждена в том, что говорит. Она, похоже, искренне ненавидела Валентину Лессинг. А еще, знаете, молодой человек, ведь моя Настенька-то у Валентины в свое время жениха отбила. Эх, хороший был парень. Без пяти минут муж ее... Олечкин отец, между прочим. И где же он сейчас? Погиб. Погиб? Да, друг мой, погиб. Восемь лет назад, еще до рождения Олечки, в автомобильной катастрофе погиб. Валентина Филипповна скорбно покачала головой, а потом вдруг воскликнула «Это все Валька».